Часть третья, в которой мы знакомимся с инвестициями в ценные бумаги, разбираем ошибки, развенчиваем мифы и учимся как надо А еще составляем свой первый портфель и убеждаемся, что все не так уж страшно Дополнительное вступление Считаю, что часть про инвестиции заслуживает отдельного вступительного слова По своему опыту я понимаю, что между девушкой и инвестициями стоит некий психологический барьер. Нам особенно сложно начать. Помню, когда я читала свои первые книги о финансах, меня еще более или менее хватало на главы проведения бюджета и про сбережения. Но вот в части инвестиций начинались слишком умные слова и таблицы, становилось скучно, книгу я забрасывала. Зря, конечно. Сама себя лишала шанса разобраться и упускала время. В итоге, накопив некоторую сумму на счетах, я решила, что пора бы ее уже вкладывать, а не просто пополнять. Пусть деньги работают. Знакомый порекомендовал менеджера в брокерской компании. Я помню эту встречу. Большую часть разговора я просто кивала головой. Менеджер сыпала терминами структурные ноты, бонды, инвестпортфель, хеджирование рисков, рассказывала о неких выгодных предложениях, которые не стоило упускать предлагала вклады и страхование, я была ошарашена. Все, что я могла, это отвечать «Очень интересно, пришлите мне, пожалуйста, информацию на почту». Мне открыли брокерский счет, показали, какие приложения установить и дали реквизиты для перевода денег. Я плохо понимала, что делать. Где-то год у меня ушел на то, чтобы понять следующее. В каждом продукте есть нюансы, о которых вам не рассказали. Важны комиссии, Но не менее важны и примечания. Не надо чуть что продавать бумаги. Цены идут то вверх, то вниз. Кажется, я могу сама решать, куда вкладывать свои деньги. И вы тоже это поймете. Но лучше до того, как успеете вложить деньги куда бы то ни было. Это часть для девушек с четвертой ступени финансовой эволюции. Для тех, у кого есть свободные деньги. А как только они появляются, сразу возникает вопрос. Что с ними делать? Вы наверняка замечали, что пока нет плана, деньги тратятся на что попало. Если вы привыкли нести их в торговый центр, в онлайн-магазин или в салон красоты, то сперва будет не просто положить деньги на банковский вклад или вложить в ценные бумаги. Новые привычки требуют времени. Я старалась рассказать эту часть понятно, сделать ее нескучной и полезной. Не буду вас напрасно обнадеживать обещаниями, что, прослушав следующие разделы, вы все поймете об инвестициях. «Не такую цель я преследую». Инвестиции – тема обширная. Ее можно изучать годами, все время открывая новые нюансы. Тут возникает аналогия с питанием. Можно глубоко погружаться в теорию, штудировать устройство пищеварительной системы и процесс расщепления глюкозы, выбирать между палеодиетой, макробиотикой и интервальным голоданием, устать от количества информации, противоречий, разочароваться и лечь на диван с бутербродом. А можно, не тратя лишнего времени на детали, следовать простым правилам. Меньше есть, больше двигаться и выбирать яблоко вместо эклера. И результат будет, и голову ломать не придется. Вот и я попробую объяснить подобные общие принципы в инвестировании. Я хочу показать, что все не так уж сложно, что каждая девушка может инвестировать, что размещение денег – это просто и выгодно. Мы познакомимся с основными инвестиционными инструментами, акциями и облигациями, разберем, как они работают, как собрать базовый портфель без лишних усилий, выясним, кто такой брокер, зачем он нужен и как выбрать подходящего. Без этого никак. Зато вы не только повысите уровень финансовой грамотности, но и сможете блеснуть в компании новыми словечками. Здесь не будет сложных расчетов, но будет общая картина. С чего начать, куда бежать, и кому какие задавать вопросы. Я писала эту главу, представляя, что рассказываю про инвестиции сестре или маме. Надеюсь, и вам она понравится. Будет легко и интересно. Зачем это все? Но сначала, как всегда, ответим на вопрос, а зачем вообще инвестировать? Учиться, волноваться, рисковать, если можно положить деньги в сейф или в банк? Можно. Вот только деньги в сейфе обесцениваются – Вы постоянно несете убытки. Официальный прогноз инфляции на 2019 год – 5%. Значит, каждая тысяча в сейфе под конец года превратится в 950 рублей. Обидно. Инвестиции – это способ заработать больше, чем успеет съесть инфляция, и больше, чем может дать банковский вклад. А это значит, вы сможете обеспечить следующее. Сможете быстрее достигать своих целей. Если просто откладывать в сейф деньги на первый взнос за квартиру, скажем, по 30 тысяч в месяц, через 3 года у вас накопится миллион восемьдесят тысяч рублей. А если те же 30 тысяч вкладывать в облигации по 9%, а еще получить налоговый вычет через индивидуальный инвестиционный счет, будет миллион двести тридцать четыре тысячи рублей. Или вы достигнете миллиона на 5 месяцев раньше. Сможете получать пассивный доход. Вы лежите на пляже или сажаете пионы на даче, а на ваш счет постоянно поступают деньги, купоны или дивиденды. Сможете переключить сознание с потребления на создание капитала. Самая мощная трансформация, которая происходит с девушками. Раньше я думала, что бы еще купить, а теперь куда бы еще вложить. Сможете открыть для себя новую сферу жизни. У вас появится новая тема для разговора с подругами. Недавно как раз поймала такой момент. Пятница, вечер, бар, а мы сидим и показываем друг другу свои приложения для инвестиций. Вот у меня золото, вот такие фонды покупаю, а вот валюта. Во что вкладывать? Наверняка вы не расслышали, что надо вкладывать в активы. Активами обычно называют любую крупную собственность, машины, дачи, квартиры. Иногда образование – И получается, что купить большую дорогую квартиру классно. Дом в Испании замечательно. Новая машина – здорово. Но как эти активы скажутся на вашем финансовом положении? Большая квартира потребует большого ремонта, много диванов и ковров, оплаты коммунальных платежей и налога. Дом в Испании будет тянуть деньги на охрану территории, уборку, чистку бассейна. Для машины придется покупать бензин и страховку, парковку, техосмотр и шиномонтаж Фактически, накупив таких активов, вы лишь столкнетесь с возросшими финансовыми обязательствами Непринужденная жизнь в достатке снова отодвинется в будущее А вам придется работать еще усерднее, чтобы суметь все это содержать Путаница и проблемы возникают по простой причине Не все активы одинаково полезны Девушки с деньгами интересны лишь те, что будут приносить постоянный пассивный доход. Доход, который не будет зависеть от ее участия, ради которого не надо каждый день работать. Дом в Испании может приносить доход, если его сдавать. И когда доход от сдачи покроет расходы, появится положительный денежный поток. В этом случае дом станет настоящим прибыльным активом. Что может приносить пассивный доход? Банковские вклады? недвижимость, дом, квартира, земля, ценные бумаги, драгоценные металлы, бизнес, который работает без вашего активного участия, интеллектуальная собственность, права на книги, музыку, патенты. Конечно, хорошо бы иметь в портфеле несколько вариантов. В этой книге речь пойдет об инвестициях в ценные бумаги, потому что у них есть ряд преимуществ. Они доступны, Не требует большого стартового капитала, как недвижимость, или значительных усилий, как бизнес. В ценные бумаги можно инвестировать через мобильное приложение, уделяя этому час в месяц. Это может быть так же просто, как регулярная покупка валюты. Именно такой подход мы и будем изучать. Но сначала техника безопасности. А вы готовы? Инвестиции – это интересно и выгодно. Но надо признать, инвестиции не для всех. Как бы вам ни нравилась эта тема, не стоит ввязываться в некоторых случаях, если у вас куча незакрытых долгов. В тяжелой финансовой ситуации люди кидаются инвестировать от безысходности, надеясь быстро разбогатеть и разом решить все проблемы. Работать не хочу, зарабатывать не умею, разбираться в финансах скучно, хочу быть владычицей морской. Итог сказки все помнят. Соответственно, люди ввязываются в авантюры, быстро все теряют и уходят с рынка в еще большем унынии и с убеждением, что инвестиции – это обман и лотерея, а заработать на них невозможно. Если у вас нет подушки безопасности. Предположим, у вас есть 100 тысяч свободных денег, и вы все их вложили в ценные бумаги. Рынок – штука непостоянная. Бумаги растут и падают. Бывают периоды подъема, а бывают и кризисы Может случиться так, что в момент падения у вас вдруг возникают непредвиденные расходы На стоматолога, например Подушки безопасности нет, придется выводить деньги из инвестиций Вы вынуждены будете продать бумаги по низкой цене В итоге убыток и плохое настроение Еще раз вы убедились, что правильно сосед говорил «Инвестиции – полная ерунда» если у вас нет свободных денег. Инвестиции – это надолго. Лучшие результаты получают долгосрочные инвесторы. Это 5, 10, 20 лет, а то и больше. Значит, в ближайшее время вы не должны нуждаться в этих деньгах. А еще хорошо бы регулярно пополнять портфель, чтобы он рос побыстрее. Пока вы живете впритык, пока доходы равны расходам, вы просто не сможете этого осуществить. Но и спокойно наблюдать за падением портфеля вы тоже не сможете. Заберете все деньги при малейшем намеке на потери. В общем, инвестиции для тех, кто чувствует себя достаточно устойчиво в финансовом плане, у кого есть постоянный доход и возможность часть денег вкладывать надолго, не теряя в качестве жизни. Опасный миф. И еще одно предупреждение. Многовато получается, но без него никак. Самый вредный миф об инвестировании, что это возможность стремительно разбогатеть, ничего не делать и зарабатывать миллионы. Итак, миф. Потягивая пинокаладу на мексиканском пляже, небрежно, в пару кликов, вы совершаете несколько сделок, удачных само собой, и отключаете смс-уведомления, чтобы звон от поступающих на счет денег не мешал любоваться закатом. Отличный сюжет для красивого рекламного ролика. Именно эта идея и привлекает все новых и новых адептов на фондовые рынки. Я тоже хочу, чтобы вы туда пришли. Но не с мечтой о быстром богатстве, а с реалистичным планом, следуя которому постепенно сформируете достойный капитал. Кому-то повезет больше, кому-то меньше, но выигрыши будут все. Не слышала я истории, как кто-то купил квартиру, начал сдавать ее и стал миллионером. Или как кто-то затеял бизнес, а через пару месяцев продал его за бешеные тысячи. Мы знаем, что так не бывает. Чтобы купить квартиру, нужно сначала найти миллионы, и только потом она будет приносить регулярный доход. На добыче золота состояние делали во времена золотой лихорадки, а в бизнес потребуется вложить годы труда и нервов. Но в инвестиции многие идут с надеждой удачно вложиться в новый Google или Amazon, сорвать куш, и никогда больше не работать. Так думают 90% участников рынка, и все они оказываются в минусе. Еще раз, 9 человек из 10 теряют деньги на фондовом рынке. Чтобы не оказаться в их числе, слушаем эту главу внимательно. Реальность. Последовательные регулярные вложения, управление рисками и дисциплина сделают свое дело вы получите свой капитал. Некоторые из вас сейчас подумали, «Ну вот, раз миллионы недостижимы, зачем тогда за это браться?» Я представляю некую среднестатистическую бабушку. Если бы она позаботилась заранее и сколотила состояние миллионов в 5 рублей, для этого надо вкладывать по 3500 рублей ежемесячно в течение 30 лет под 8% годовых, Сейчас она получала бы примерно 400 тысяч пассивного дохода в год. Да, это не вилла в Италии, но это возможность ходить к хорошим врачам, лечить нервы в неплохом санатории и кататься к внукам на такси. Все же лучше, чем ничего. 5 миллионов тоже немало, но за всю та жизнь можно это реализовать. Что можно успеть за 30 лет? тысячи рублей ежемесячно под 8 процентов это 4 миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьдесят восемь рублей 5000 рублей ежемесячно под 8 процентов это 7 миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто семь рублей десять тысяч рублей ежемесячно под 8 процентов это 14 миллионов девятьсот три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля Так что даже с небольшими суммами стоит начинать инвестировать. Лишними эти деньги не будут точно. А чтобы достичь успеха и не потерять вложения, разберем главные принципы и ошибки инвестирования.